Глава одиннадцатая. 20:30 «Привет, Брайан», — сказал Данрус. «Добро пожаловать». «Добрый вечер, Тайбань». «Поздравляю, прекрасный вечер для приема». Брайан Квок принял хрустальный бокал с шампанским, предложенный появившимся неоткуда официантам Леврея. «Спасибо за приглашение. Рад тебя видеть». Данрус стоял у двери в танцевальный зал большого дома, высокий и обходительный. В нескольких шагах от него Пенелопа встречала других гостей. Заполненный наполовину танцевальный зал выходил на залитый светом террасы и сад, где было полно народа и небольшими группами стояли или сидели за круглыми столами большинство приехавших дам в ярких нарядах и мужчин в смокингах. С наступлением темноты потянул прохладный ветерок. «Пенелопа, дорогая!» — позвал Росс. «Ты помнишь суперинтендента Брайана Квока?» «О, конечно!» — произнесла она, пробираясь к ним и сияя счастливой улыбкой, хотя совсем его не помнила. «Как вы поживаете?» «Спасибо, прекрасно. Поздравляю!» «Благодарю вас. Чувствуете себя как дома?» «Ужин в 9.15. Если не найдете свою карточку, у Клаудии есть списки, кто где сидит. О, прошу извинить!» Она повернулась, чтобы перехватить других гостей, стараясь ничего не упустить, чтобы все шло как надо и чтобы никто не стоял один и в то же время в глубине души понимая, если что и случится, ей и делать ничего не придется, потому что остальные постараются мигом уладить недоразумение, чтобы все снова стало хорошо. — Повезло тебе, Иен, — проговорил Брайан Квок, — она молодеет с каждым годом. — Да. — Ну что, за следующие двадцать лет твое здоровье? Они сдвинули бокалы. Дружили они с начала 50 пятидесятых, когда познакомились на первой гонке по холмам, и с тех пор были друзьями-соперниками, а также членами-основателями гонконгского клуба автоспорта. «А у тебя, Брайан, разве нет особой подруги?» «Ты один?» «Не сдаю позиции», — объявил Брайан Квок и добавил в полголоса. «Вообще-то я буду один всегда». «Ну-ну, мечтай. Этот год твой. Ты самый завидный жених Гонконга». «Даже Клаудия на тебя глаз положила, ты пропал, старина». «О, Господи, послушай, Тайбань!» — уже серьезно заговорил Брайан. «Можно будет сегодня поговорить наедине?» А Джонни Ченни?» — тут насторожился Данрос. «Нет. У нас его все ищут, но пока ничего нового. Это другое. По делу?» «Да». «Насколько это конфиденциально?» «Конфиденциально?» «Хорошо», — сказал Данрос. «Я найду тебя после ужина. Как насчет...» Взрыв смеха заставил их оглянуться, рядом с высокой стеклянной дверью, ведущей на террасу, в кругу восхищенных мужчин, среди них были Линбор Струан, Эндрю Гевеллан и Жак де Виль стояла Кейси. И! -и" вырвалось у Брайана квока, да уж! ухмыльнулся Данрос. На ней было узкое платье изумрудного шелка до полу, в меру, облегающее в меру просвечивающее. Господи! «Есть у нее или нет? Что? Есть у нее что-нибудь под этим или нет? Ищите обрящите. Я бы не отказался. А Она просто отпад. Я тоже так считаю», — согласился Данрус, — «хотя уверен, что сто процентов остальных дам полагают иначе. Грудь у нее что надо, это видно. Вообще-то этого не видно абсолютно. Это все твое воображение». Могу поспорить, в этом никто в Гонконге с ней не сравнится. Пятьдесят долларов против медика, что ты не прав. При условии, что евразеек тоже берем в расчет. А как мы докажем, кто выиграл? Никак. Я вообще-то предпочитаю судить по ногам. Как это? Старый дядюшка Чен-Чен говорил, бывало, сначала смотри на ноги, сын мой. Тогда сможешь сказать, насколько она породиста, как будет себя вести, как будет ходить под седоком, как... Все как с другими кобылками. Но помни, под небесами все вороны черные. Брайан Квок ухмыльнулся вместе с ним, а потом приветливо помахал кому-то рукой. В другом конце зала ему помахал в ответ высокий мужчина, по-видимому, человек бывалый, стоявший рядом необычайно. Красивая женщина, высокая, светловолосая сероглазая, тоже весело помахала Брайну. А вот и истинная английская красавица. Кто? О, Флэр Марлоу. Да, она точно красавица. Я не знала, что ты знаком с щитой Марлоу, Тайбань. И я тоже. Я только сегодня с ним познакомился. А ты давно его знаешь? О, месяца два с небольшим. Он у нас персона Грата. Как это... «Да, рассказываем ему, что у нас и как. Вот оно что. А с какой стати?» Несколько месяцев назад он написал комиссару, что едет в Гонконг собирать материал для романа, и просил оказать содействие. Похоже, старик читал его первый роман и смотрел некоторые фильмы по его сценариям. «Мы его, конечно, проверили, и у него, похоже, все в порядке». Взгляд Брайана Квока снова обратился на Кейси. Старик считал, что нам не помешает улучшить свой образ в глазах общества, поэтому спустил приказ в определенных пределах показать Питеру, что к чему. Повернувшись к Данрусу, он многозначительно улыбнулся. А наше дело — не рассуждать, зачем. А что за книгу он написал? Называется «Чанги» о том, как он был в плену. У старика там погиб брат, так что, я полагаю, он попал в самую точку. А ты ее читал? — Я нет, мне нужно покорять слишком много вершин. Так пролистал несколько страниц. Питер утверждает, что все это выдумано, но я ему не верю. Брайан Квок усмехнулся, хотя пиво пить умеет. Роберт брал его с собой на пару своих стопинтовок, и тот не сломался. Стопинтовкой в полиции называли мальчишник, на котором выставлялась бочка в сто пинт пива. Когда пиво заканчивалось, кончалась и вечеринка. Одна пинта равна 57 сотым литра. Брайан Квок пожрал глазами Кейси, и Данрус миллионный раз дивился, почему азиаты предпочитают англосаксонок, а англосаксам нравятся азиатки. Чему улыбаешься, Тайбань? Так просто. А Кейси не дурна, а? Спорю на пятьдесят долларов, что она Баджам Гай -хея. Данрус задумался, тщательно взвешивая условия пари. Выражение «баджамгай» буквально значило «белая курятина». Буквальный перевод выражения «баджамгай» дает следующее по тексту фраза «белая курятина» по-кантонски «бакгай». Так кантонцы называют дам, сбревающих волосы на лобке. «Принято. Ты не прав, Брайан. Она сиюгай» что значило курица под соевым соусом, а точнее, рыжевато-нежная, с пряным ароматом. — У меня на этот счет самые авторитетные свидетельства. — Познакомь, — засмеялся Брайан. — Познакомься сам. — Тебе уже больше двадцати одного, взрослый. — Я позволю тебе выиграть гонки в воскресенье, — размечтался. — Попробуй и спорю на тысячу, у тебя ничего не выйдет. — Какую фору даешь? — Ты шутишь. — Да ладно. — Подумаешь, — спросил Господи, я бы не прочь завести на нее бухгалтерию. Где счастливчик мистер Бартлетт? Думаю, в саду. Я попросил Адрион побыть с ним. Извини. Я на минуту. И Данрос отвернулся, чтобы поздороваться с кем-то, кого Брайан Квок не знал. Прибыл уже более 150 гостей, и каждого Данрус приветствовал лично. Ужин был рассчитан на 217 персон. Но уже на открытых круглых столах посреди лужайки зажгли свечи. Место каждого гостя было тщательно продумано в соответствии с его достоинством и обычаем. Канделябры в залах, ливрейные лакеи, предлагавшие шампанское в бокалах из резного хрусталя и копченого лосося с икрой на серебряных подносах и глубоких блюдах. На возвышении играл небольшой оркестр, и среди облаченных в смокинге Брайан Квок заметил нескольких людей в военной форме, американской и британской, офицеров армии, флота и ВВС. Преобладали европейцы, и неудивительно, прием проводился исключительно для внутреннего круга британцев, которые заправляли районом Сентрал и составляли правящее ядро колонии, и друзей европейцев и нескольких значительных персон из числа евразийцев, китайцев и индийцев. Большинство гостей Брайану были знакомы. Пол Хевигилл из Гонконгского банка «Виктория». Старик Сэмюэль Samuel Сэмюэльс, мультимиллионер, Тайбань, двадцати риэлторских фирм, банковских, паромных и брокерских компаний, работавших на фондовой бирже. Кристиан Токс, главный редактор газеты «Чайна Гардиан», разговаривает с Ричардом Кваном, председателем совета директоров банка «Хопак». Мультимиллионер-судовладелец В.К. Лам беседует с Филиппом и Дайаной Чень и их сыном Кевином. Американец Зэп Купер, наследник старейшей американской торговой компании Купер Тилман, прислушивается к тому, что говорит сэр Дунстан Бар, Тайбань компании Гонконг энд Ландао Фармс. Среди гостей Брайан Ковок заметил эда Лэнгана из ФБР и удивился. Раньше он не причислял Лэнгана и человека, с которым тот говорил, Стэнли Роузмонта, заместителя директора группы ЦРУ по наблюдению за Китаем, к друзьям Данросса. Его глаза скользили по компаниям беседующих мужчин и в основном стоявшим отдельно с тайком их жен. «Вот они, все здесь», — думал он, — «все тайбани, кроме Горнта и Пламма. Все эти пираты, все здесь, приехали засвидетельствовать почтение тайбаню», почти сроднившиеся в своей ненависти к нему. Кто из них шпион, предатель, резидент Севрина? Артур. Он должен быть европейцем. Дежупарион здесь, и я поймаю его. Да, я поймаю его и скоро, раз уж знаю о нем. Мы поймаем его и поймаем их всех, угрюмо думал он, и мы схватим этих жуликов на месте преступления, тогда искореним их незаконную деятельность для всеобщего блага шампанского. Досточтимый сэр, обратился к нему по кантонский официант, обнажив улыбки зубы. Брайан взял наполненный бокал. Спасибо. Официант поклонился, чтобы не было видно его губ. Когда Тайбань приехал сегодня вечером, среди бумаг у него была папка с синей обложкой, быстро прошептал он: "Есть ли здесь сейф? Какое-нибудь потайное место?" спросил Брайан с такой же осторожностью на том же диалекте. Слуги говорят, в его офисе этажом выше. Собеседника Брайана звали официант Фен. Один из агентов тайной разведывательной сети S.I. Он работал официантом в компании, которая обслуживала все самые громкие и блестящие приемы в Гонконге, и из-за этого считался очень ценным. Я слышал, что он может быть за картиной. Осекшись, официант Фэн вдруг перешел на ломаный английский «Сампаньский мисси», — ощерился он в зубастой улыбке, предлагая поднос подходившей к ним маленькой пожилой евразийской даме. «Осень, осень, пелый вы классыны. «Не смей называть меня миссией, глупый щенок!» высокомерно бросила та по-кантонски. «Да, почтенная двоюродная бабушка, виноват, почтенная двоюродная бабушка!» Расплылся в улыбке, официант и исчез. «Ну так что, юный Брайан Квок?» Произнесла старуха, вглядываясь в него снизу вверх. «Сария Чень, похожа на крохотную птичку тетушки Филиппа Ченя, было восемьдесят восемь лет. Из-за бледной белой кожи она казалась хрупкой, но ее азиатские глазки так и шныряли. Спину она держала прямо и была весьма сильна духом. Рада видеть тебя. — Где Джон Чень? — Куда делся мой бедный внучатый племянник? — Не знаю, почтенная дама, — вежливо отвечал он. — Когда вы вернете мне моего первого внучатого племянника? — Скоро. Мы делаем все, что в наших силах. — Хорошо. — И не вмешивайтесь. Если молодой Филипп, Захочет тайно заплатить выкуп за Джона. Позаботься об этом. Да, я сделаю все, что в моих силах. Жена Джона здесь, а? Кто? Говори громче, мальчик. Барбара Чейн. Здесь? Нет. Она была здесь. Но как только приехала эта женщина, у нее развалилась голова. И она ушла. Старушка хмыкнула. Я ее ничуть не виню. Старые слезящиеся глаза наблюдали за... Диана и Чейн через весь зал. «Это женщина!» Снова неодобрительно хмыкнула она. «Ты видел, как она вошла сюда?» «Нет, почтенная дама!» «Ха! Как сама дама Нелли Мельба!» Нелли Мельба, 1861-1931, всемирно известная оперная певица, сопрано, примадонна лондонского театра ковент гарден уроженка Австралии. В 1918 году за вклад в сбор средств во время Первой мировой войны возведена в ранг дамы командора Ордена Британской империи. Она вплыла, прижимая платок к глазам, а за ней ее старший сын Кевин. Не люблю я этого мальчишку. А мой бедный племянник Филипп тащился позади, как поваренок второго класса. Хм. Единственный раз. Диана Чень плакала во время биржевого краха в пятьдесят шестом. Ее акции упали. Она потеряла целое состояние, напустила себе в подштанники. Ха! Смотри, какая самодовольная. Делает вид, что расстроена, когда все понимают, что она уже чувствует себя вдовствующей императрицей. Уж я бы оттаскала ее за щеки. Какая гадость! Она обернулась к Брайану Квоку. «Найди моего внучатого племянника Джона». Не хочу, чтобы эта женщина или ее выродок стали лаубанем в нашем доме. Но ведь он может стать тайбанем?» Оба засмеялись. Очень немногие европейцы знали, что, хотя слово «тайбань» и значило «великий вождь», в старые времена в Китае тайбанем в разговорной речи именовали «управляющего борделя или содержателя общественного туалета». Как отмечалось выше к иностранцам, директорам компаний, торговавших с Китаем – традиционно применялся лишь один термин – «тайбань», «дабань». Однако игра слов, которую вводит автор, вполне допустима, как из-за наличия в китайском языке множества одинаково звучащих слов, которые пишутся различными иероглифами и имеют абсолютно разное значение, так и благодаря разнице в произношении тех же слов в южнокитайских диалектах, тем более если речь идет о «старом Китае», Как и в других языках, китайское произношение со временем меняется. Поэтому ни один китаец никогда не называл себя тайбанем, а только лаобанем, что тоже значило «великий вождь» или «главный вождь» — и китайцев, и евразийцев. Немало забавляло то, что европейцам нравится величать себя тайбанями, неразумно оставляя без внимания правильный титул. — Да, если он правильный бань, — сказала старушка, и оба хихикнули, — — Найди моего Джона Ченя, юный Брайан Квок. Да, — Да-да, мы найдем его. — Хорошо. Ну а каковы, по-твоему, шансы, голден лейди, в субботу? — Хорошие, если будет сухо. — При трех к одному она может принести кучу денег. — Следите за Ноубл Стар, у нее тоже есть шанс. — Хорошо. — Найди меня после ужина. — Хочу поговорить с тобой. — Да, почтенная дама. С улыбкой глядя ей вслед, он был уверен, единственное, что ей нужно сосватать за него какую-нибудь внучатую племянницу. «Ай, я! Придется вскоре что-то предпринять по этому поводу», — подумал он. И снова перевел взгляд на Кейси. Ему доставляло удовольствие видеть, как грозные взоры бросают на нее все женщины и как тщательно скрывают восхищение их спутники. Тут Кейси подняла глаза и, заметив, что Брайан пристально смотрит на нее через зал, какое-то время также пристально рассматривала его, оценивая столь же откровенно. «Дзюни Ломо!» — смутился он, чувствуя себя раздетым. «Вот бы мне такую!» Тут он заметил Роджера Кросса, а рядом с ним Армстронга. Собравшись с мыслями, Брайан направился к ним. «Добрый вечер, сэр!» «Добрый вечер, Брайан!» «Выглядите весьма изысканно!» «Благодарю вас, сэр!» Брайан знал, что никаких любезностей в ответ говорить не стоит. «С Тайбанем встречаюсь после ужина!» «Хорошо! Найдите меня сразу после этой встречи!» «Есть, сэр!» «Значит, вы считаете, что эта американка отпад? Да, сэр». Брайан вздохнул про себя. Он забыл, что Кросс умеет читать по губам на английском, французском и немного на арабском. Китайскими диалектами он не владел. И что зрение у него отменное. «Вообще-то ничего особенного в ней нет. Да, сэр». Он заметил, что Кросс сконцентрировал взгляд на ее губах. «Вот черт, этот урод понимает все, что она говорит». Почему я не развил такого таланта в себе? — Похоже, она увлекается компьютерами, — повернулся к ним Кросс. — Любопытно, наверное, Да, сэр. — Что сказал официант Фен? Брайан доложил. — Хорошо. Я позабочусь, чтобы Фен получил премию. Не ожидал увидеть здесь Лэнгана и Роузмонта. — Возможно, это стечение обстоятельств, сэр, — ставил Брайан Квок. — Оба ярые игроки на скачках. И оба были в ложе Тайбаня. Я не верю в стечение обстоятельств. Что касается Лэнгана, вы двое, конечно, ничего не знаете. Да, сэр. Хорошо. Вероятно, будет лучше, если каждый из вас займется своим делом. Есть, сэр. Офицеры обрадованно повернулись, чтобы уйти, но остановились, потому что все вокруг замолчали и обратились к дверям. Там стоял Квиллан Горнт, чернобровый, чернобородый. Его приход не остался незамеченным, и он это почувствовал. Остальные гости торопливо вернулись к прерванным разговорам, отводя глаза, но напрягая слух. Кросс слегка присвистнул. «Так, а этот что здесь делает?» «Пятьдесят против одного, что ничего хорошего он не задумал», — проговорил в равной степени изумленный Брайан Квок. Войдя в танцевальный зал, Горн протянул руку Данросу и стоявшей рядом Пенелопе. Находившаяся неподалеку Клаудио в ужасе соображала — как ей рассадить гостей за столом Данроса, потому что Горнта, конечно же, придется пригласить туда. — Надеюсь, ты не в претензии, что в последний момент я передумал, — проговорил Горнт, улыбаясь одними губами. — Нет, нисколько. Данрос тоже улыбнулся одними губами. — Добрый вечер, Пенелопа. Я посчитал, что должен передать поздравление лично. — О, спасибо. Ее улыбка осталась той же, но сердце забилось гораздо быстрее. Я... я так... опечалилась, узнав про вашу жену. Благодарю вас. У Эмельды Горн был атрит, и она несколько лет оставалась прикована к креслу-каталке. В начале этого года она подхватила воспаление легких и умерла. Ей очень не повезло. Горн взглянул на Данросса. С Джоном Ченем тоже плохой, Джосс. Очень плохой. Я полагаю, вы читали дневной выпуск «Газет»? Данрос кивнул. А Пенелопа сказала, понаписали такого, что насмерть можно запугать кого угодно. Все дневные газеты вышли с оршинными заголовками и пространными статьями про отрезанное ухо и вервольфов Наступила небольшая пауза. Пенелопа поторопилась заполнить ее. — Все ли хорошо у ваших детей? — Да. Анна Грей в сентябре поступает в Калифорнийский университет, а Майкл здесь, на летних каникулах. Рад сообщить оба в прекрасной форме, а ваши? — У них все в порядке. Хотя мне хотелось бы, чтобы Адрион поступила в университет. Боже мой, как не просто сейчас с детьми, верно? «Думаю, с ними всегда было непросто», — чуть улыбнулся Горнт. «Мой отец вечно ворчал, что со мной трудно». Он снова посмотрел на Данроса. «Да, а как ваш отец?» «Рад сообщить, что он здоров и бодр. Говорит, английский климат как раз для него. Собирается приехать на Рождество. Горнт взял предложенный бокал шампанского. Не выдержав его взгляда, официант тут же исчез. Он поднял бокал счастливой жизни и множество поздравлений». Еще не придя в себя от появления Горнта, Данрос произнес ответный тост. Горнту и другим врагам официальные приглашения были посланы только из вежливости. Ничего и не ожидалось, кроме вежливого отказа. И Горнт уже отказался. Зачем он здесь? Приехал поглумиться, как его чертов отец. Вот в чем должна быть причина. Но что за этим стоит? Что за гадость он нам сотворил? Бартлет? Через Бартлета? — Прекрасный зал, красивые пропорции, — говорил Горнт, — очаровательный дом. Я всегда завидовал вам. — Да, ублюдок, знаю, — бушевал в душе Данрос. вспомнив последнее появление Горнтов в Большом доме. Это случилось десять лет назад, в 1953-м, когда Тайбанем еще был отец Иена, Колин Данрос. Квиллан Горнт нагрянул также неожиданно вместе с отцом Уильямом, тогда Тайбанем Ротвелл Горнт, во время рождественского приема Стронс традиционно самого грандиозного. После ужина в бильярдной, где собралось около дюжины мужчин, между двумя тайбанями произошла ожесточенная публичная стычка. Как раз в то время Горнт со своими шанхайскими приятелями заблокировал попытку Стронс совладеть компанией South Orient Airways, приобретение которой стало возможным после того, как коммунисты заняли весь материковый Китай. Этой вспомогательной авиалинии принадлежала монополия — на все полеты из и в Шанхай, из Гонконга, Сингапура, Тайбэя, Токио и Бангкока. Слияние с Эр-Струан, их еще не оперившейся авиалинией, обещало Struan фактическую монополию на внутренние авиаперевозки на Дальнем Востоке с базой в Гонконге. Оба Тайбаня обвиняли друг друга в закулисных ходах, и эти обвинения с обеих сторон имели под собой основание. «Да», — говорил про себя Данрус, — «в тот раз Тайбани подошли к последней черте». Уильям Горнт пытался всеми способами утвердиться в Гонконге после того, как компания Ротвелл Горнт» потерпела огромные убытки в Шанхае. И когда Колин Данрос понял, что в одиночку у Стронс ничего не получится, он вырвал Саут-Ориент из рук Уильяма Горнта, заручившись поддержкой одной надежной кантонской группы. «Так ты и сделал, Колин Данрос, так ты и сделал». И попался в ловушку, и теперь тебе нас уже не остановить!» — злорадствовал Уильям Горнт. «Мы остаемся здесь. Мы выживем. Тебя из Азии, тебя и твой проклятый богом благородный дом. Саут-Ориент — это только начало. Выиграли мы. черт возьми, с два вы выиграли. Мы договорились с группой Янь-Вонг-Сунь. У нас контракт. Настоящим он аннулируется». Уильям Горнт подал знак Квиллану, своему старшему сыну и наследнику, и тот вынул копию договора. Вот это — контракт между группой Янь-Вонг-Сунь, номинальным юридическим лицом, учрежденным группой Цо-Ва-Фен, — сияющий физиономией продолжал он, — которое, в свою очередь, номинальное лицо, принадлежащее группе Давен Сап а та продает контрольный пакет Саут-Ориент компании Ротвелл-Горнт по цене на один доллар больше изначальной стоимости. Квиллэн Горнт эффектным жестом положил документ на бильярдный стол. Саут-Ориент наш, не верю. Поверишь? Счастливого Рождества. Уильям Горнт презрительно расхохотался и вышел. Квиллан поставил на место бильярдный кий. Он тоже смеялся. Иэн Данрос стоял у двери. «В один прекрасный день этот дом будет моим», — прошипел в его сторону Квиллан Горнт. Потом обернулся и крикнул, обращаясь к остальным, «Если кому-то нужна работа, приходите к нам. Скоро вы все будете безработными. Вашему благородному дому недолго оставаться благородным». Там были Эндрю Гевеллан, Жак Девиль, Аластер Струан, Лечи и Дэвид Мак Филип Филипп Чень и даже Джон Чень. Дан помнил, как бушевал в тот вечер отец, кленя предателей и подставные фирмы, и плохой Джос. Не забыл он, что и сам неоднократно предупреждал отца, но от его предупреждений отмахивались. Господи, как мы тогда срамились! Весь Гонконг смеялся над нами. Горнты и их шанхайские чужаки помочились на благородный дом с большой высоты. Да. Но тот вечер предрешил падение Колина Данросса. Именно в тот вечер я понял, что он должен уйти, иначе мы потеряем благородный дом. Я использовал Аластера Строна. Я помог ему оттеснить отца. Тайбанем пришлось стать Аластеру. Пока я не набрался ума и сил, чтобы оттеснить его, достанет ли мне ума сейчас, не знаю. Теперь Данрос сосредоточился на Квилоне Горнте. Слушая его любезности и расточая ответный, в то время как внутренний голос говорил «Я не забыл, Саут-Ориент, и то, что нам пришлось пойти на слияние нашей авиалинии с вашей по цене дешевой распродажи и потерять контроль над новой линией, получившей название All эйша Airways. Не забыто ничего. Тогда мы проиграли, но на этот раз выиграем. Мы выиграем все, ей-богу.